Глава четвертая. Как и все в этом замке, часовне была светла и чиста. И поп был чистый благочинен. И служки, и даже мальчишки из хора были благовидны. В часовне не было амвона и не было кафедры. Сразу перед образами расстелили ковер. На ковре стояло кресло в цветах дома Рэббинрия. Тут же перед ним лежала подушка. Народу в небольшую часовню набилось много, человек тридцать или сорок даже. Разве всех сочтешь? И брат Ипполит каким-то образом сюда проник. Стоял едва ли не в первом ряду, осеняя святым знаменем кавалера из-под Офицеры, что пришли с кавалером, стояли в задних рядах, и он их не видел. Сам он стоял рядом с попом, который ему что-то говорил, милостиво улыбаясь. Но Волков, убей бог, не понимал ни слова. То ли от духоты, что была в часовне, то ли от волнения. Он только кивал согласно и старался усмирить в себе кровь, что приливала к лицу и шумела в ушах. Но все тщетно. Разве можно быть спокойным человеку в такую минуту? «Карлатон четвертый...» Герцог Эккорфьорст Рэббенре пришел в часовню в одежде, которую можно считать официальной. В длинной собольей шубе, подбитой горностаями, поверх которой висела тяжелая и старая золотая цепь. Только он, кроме папа, был в головном уборе, богатом берете черного бархата. Впрочем, его с герцога сняли, водрузив взамен небольшую корону из золота. Гул в часовне сразу стих, как только герцог преклонил колено предобразами перекрестился, поцеловал руку попу и сел в свое кресло. Канцлер встал рядом. Сразу за спиной у Волкова появился человек. Стало тихо. Поп принялся читать молитву. Читал расторопно, но внятно и хорошо. Все слушали и где было нужно крестились. И соглашались с попом. «Амон!» Затем красиво запел небольшой хор, и как только он стих, поп певучий промолвил, глядя на Волкова. «Кто ты, человек добрый? Как нарекли тебя и чьей ты семьи? Говори, как перед Господом говорить будешь, без утайки и лукавства или подлости. Назовите имя свое!» прошептал человек, стоявший за кавалером почти ему в ухо. «Имя мое — Фольков, а нарекли меня иеронимом». Твердо, уже почти не чувствуя волнения, сказал Волков. Ничего более он говорить не хотел. «Имеете ли достоинство, что дается по рождению или берется доблестью?» — продолжал поп. «Говорите, что вы рыцарь!» — шептал человек за спиной. «Я рыцарь Божий. Достоинство рыцарское возложил на меня архиепископ Ланна». «Подайте мне меч свой», — сказал поп. «Пред сеньором на клятве без оружия будьте». Человек за спиной произнес. «Отдайте слуге Господа меч с ножными вместе». Волков быстро отвязал ножны с мечом от пояса и передал их священнику. вступайте сюда», — пригласил его канцлер, указывая место на ковре перед троном. И он собственноручно положил подушку у ног герцога. «Поставьте колено на подушку», — шептал человек за спиной. Волков подошел к подушке и не без труда опустил на нее колено здоровой ноги. Теперь он стоял пред герцогом на одном колене. «Сложите руки в молитве», — шептал человек за спиной. Волков повиновался и сложил ладони перед собой, словно молил Бога. Тогда герцог крепко сжал его ладони своими и спросил, громко и четко выговаривая слова. «Скажи мне, рыцарь, перед лицом других рыцарей и нобелей и других свободных людей, принимаешь ли ты моё старшинство?» «Громко скажите «принимаю», — послышался шепот за спиной. «Принимаю», — повторил Волков. «Принимаешь ли мой сеньорат над собой?» «Скажите громко «принимаю».» «Принимаю. Скажешь ли ты без утайки при других рыцарях, нобелях и при свободных людях, что я твой сеньор?» «Скажите, вы мой сеньор». «Вы мой сеньор», — повторил кавалер. «Клянешься ли, что будешь чтить меня как названного отца или старшего брата?» «Повторите дословно», — шептали из-за спины. «Клянусь, что буду чтить вас, как названного отца или старшего брата. Клянешься ли, что по первому зову моему придешь ко мне конно, людно, оружно, и станешь под знамя мое?» «Повторяйте дословно», — говорил человек, но Волков уже не прислушивался к нему. «Клянусь, что приду по первому зову вашему, конно, людно, оружно, и встану под знамя ваше». «клянешься не замышлять против дома моего, людей моих, замков моих, не служить врагам моим? Клянусь не замышлять против дому вашего, людей ваших, замков ваших, клянусь не служить врагам вашим? Клянешься быть знанием и советом со мной? Клянешься, что не утаишь от меня знаний своих и поможешь советам своим?» «Клянусь быть знанием и советом с вами. Клянусь, что не утаю знания от вас и поделюсь советом с вами. Клянешься, что будешь мечом и щитом моим. Клянусь, что буду мечом и щитом вашим. Примешь ли суд мой, как суд отца своего? Приму суд ваш, как суд отца своего». Герцог сделал паузу, заглядывая кавалеру в глаза. Видимо, остался доволен смиренным взглядом Волкова и продолжил. «Верую клятвам твоим, ибо сказаны они рыцарем перед рыцарями, нобелем перед нобелями и свободным человеком перед свободными людьми». Герцог встал. «И даю тебе в лен землю, что с юга и востока омывается быстрыми водами реки марты и что зовется Эшбахтом». Или, как ее еще зовут, западным шмитцингеном. Так и будет до дня, пока держишь клятву ты. Среди собравшихся в часовне прошел ропот удивления. Но Волков ничего уже не слышал. Он завороженно повторял про себя название своей земли «Эшбахт». «Эшбахт». Как удивительно и приятно оно звучало. «Встань, друг и брат мой», — сказал Курфюрст. «Отныне пусть все зовут тебя Иероним Фольков, господин Эшбахта. А ты будь добрым господином и справедливым судьей людям Эшбахта». Он помог Волкову встать и церемонно расцеловал его в обе щеки, после чего громко проговорил, обращаясь к собравшимся. «Господа, перед вами Иероним фон Эшбахт». Люди зашумели. Бертье звонко и, неподобающе громко для церкви, кричал виват. Но кавалер не слышал больше ничего. Не слышал он и хора, что запела с Анном по такому случаю, и как громко, почти над головой ударили колокола в его, видимо, честь. Он почти не отвечал на поздравления, только стоял истуканом и улыбался, изредка кивая и повторял про себя всего одну фразу «Ироним Фолька фон Эшбахт!» «Ироним Фолька фон Эшбахт!» Как удивительно и красиво теперь звучало его имя. Он очнулся от своего чудесного забытья, когда стоял уже во дворе замка, окруженный своими и чужими людьми, среди которых все еще было много вельмож и все тех же рыцарей молодого двора. Один из молодых придворных кричал ему. «Послушайте!» — он явно хотел польстить Волкову. «Эшбахт, с вашей стороны было бы невежливым не устроить спир!» Остальные, особенно молодые рыцари выезда, громко поддержали предложение своего товарища. Волков кивал, хотя страшно не хотел ни тратиться, ни пировать с этими господами. Он для вида соглашался, но тут же выставил свои условия, раз уж у него была такая возможность. «Добрые господа, прошу заметить, что вино и пиво на перу подаваться не может». «И что же это за пир без выпивки?» — удивлялись вельможи и рыцари. «Господа, господа!» — кавалер назидательно поднял палец. «Пост, господа, не будем про него забывать. Пост!» «Надеюсь, что среди нас нет таких, кто ради радости мирских готов рисковать бессмертной душой». Лица господ рыцарей сразу стали кислы А Волков беспечно продолжал. «Думаю, что хорошие бобы с луговыми травами, репы и нежирный сыр будут уместно за столом даже в пост. Или...» — он оглядел собравшихся. «Или я клянусь, что устрою настоящий пир с вином и медом и с самыми дорогими кушаниями но только после поста». «Уж лучше дождемся конца поста», — разочарованно соглашались придворные. «Репу да бобы пусть мужичье жует». Тут, как нельзя более кстати, явился слуга и сообщил Волкову, что его ожидает канцлер, чем избавил кавалера от продолжения этого неприятного разговора с этими неприятными людьми. Лакей, в отличие от мажордома, шел не торопясь, чтобы господин Эшбахт не морщился на каждой высокой ступени замка. Он привел Волкова к большой зале, в которой находился огромный стол и стеллажи с книгами. Там его ждал человек в мехах и золоте, которого звали Рудольф фон Венцель фон Фезенклевер, канцлер его высочества. Правда, меха он снял, оставив на себе только золото. Он, несмотря на ранний час, уже поигрывал в вином в высоком стакане. И, увидав кавалера, заговорил, причем тон его был скорее деловой, чем приятельский. «Проходите, Фольков, вина?» «Нет, спасибо». «Ну и прекрасно». Он жестом предложил Волкову пройти к огромному столу, что тянулся вдоль всей залы. На столе расторопный молодой человек раскладывал карту. Постучав по карте ладонью, фон Венцель произнес «Все это земля нашего господина. Она обширная и местами богата. А вот и ваша земля». Он ткнул в самый край карты перстом в хорошем перстне. «О, это было самое интересное, что только могло быть». Кавалер стал разглядывать свою землю. «Ваша земля обширна так, как обширна не всякое графство», продолжал канцлер. «Смотрите», — он водил пальцем. «С севера на юг — миль тридцать, день пути всадника, а с запада на восток полдня, не меньше, ну или чуть меньше». «Мои владения огромны», — негромко произнес Волков, разглядывая карту с замиранием сердца. «Не знаю даже, как отблагодарить сеньора «Вам обязательно представится возможность это сделать», — заверил его фон Венцель, глядя на кавалера едва ли не с усмешкой и невозмутимо продолжал. «Владение ваше с востока через реку Марту граничат с Фриландом. Герцоги Фриланды 70 лет самонадеянно считают вашу землю своей и называют ее западной Шмитцинген». Волков глядел на канцлера удивленно, и тот, заметив удивление, опять усмехнулся. «Река по низине поворачивает на запад, огибая вашу землю с юга. За ней...» Канцлер сделал паузу и опять пальцем в перстне стал стучать по карте. «За ней свободные кантоны. Горцы. Еретики», — догадался Волков. «Да, свободные кантоны стали прибежищем всем безбожникам, но и праведные люди там тоже живут». Волков стал, кажется, догадываться. «Не могло быть все гладко. Не могло!» но ну, с чего бы ему в Лен дали такую большую землю? Столько лет он пытался убежать от войны, стать помещиком или бюргером, или да кем угодно, лишь бы больше не видеть оружие. Но его тянули и тянули назад, на коня и в доспехи. Его настроение сразу ухудшилось, он спросил мрачно. «И моей земле придется быть аванпостом на юге». «Ни в коем случае», — твердо сказал канцлер. «Слышите? Ни в коем случае вы не должны враждовать с кантонами!» У кавалера камень упал с сердца. И он уточнил. «То есть мне не придется воевать?» «Только не с соседями», — канцлер положил руку ему на плечо. «Дом Ребенре воюет 20 лет. Еще отец нашего сюзрена начал воевать, помогая императору сначала в южных войнах а потом в войнах с еретиками. Дома скудел, и если все пойдет хорошо, то герцогу удастся расплатиться с долгами только через одиннадцать лет. И, дорогой мой Эшбахт, самое меньшее, что нам сейчас нужно, так это то, чтобы какой-то вассал устроил нам новую войну с кантонами. Надеюсь, вы меня поняли? «Я сам устал от войн», — признался Волков. И давно мечтаю хоть немного пожить в мире. — Хоть немного пожить в мире, — задумчиво повторил фон Венцель. Да, — Да-да, о большем я и просить вас не смею, — улыбаясь, произнес канцлер.